Глава третья. Состояние свободы. Раскрепощение — это не расслабление, а снятие зажимов, блоков. Это свобода. Это активизация сил и внимания, основа позитивного мышления, способность искать результат и не зацикливаться на неудаче. Расслабление — это пассивное состояние со сниженным реагированием на сигналы. Расслабление ведет к вялости, потому что мозг в расслабленном состоянии настраивается не на расходование сил, а на их восстановление. Сделанное мной уточнение понятий о раскрепощении и расслаблении — важный момент в истории развития практической психологии. Ибо смешение этих понятий привело к тому, что даже Шульц, автор аутотренинга, мечтавший создать систему, с помощью которой человек мог бы сам управлять своим состоянием без помощи и зависимости от гипнотизера, получил в результате вместо метода внутренней свободы способ пассивного расслабления в неподвижной позе в изолированных от жизни условиях. Почему так произошло? Дело в том, что автор аутотренинга, судя по его записям, опрашивал людей о пережитых ощущениях в гипнозе и отметил характерные для гипноза ощущения глубинного комфорта. Поэтому он и предложил обучаемым для самостоятельного получения этого управляемого состояния создавать у себя ощущение комфорта с помощью ощущений расслабленности, тепла и тяжести в теле. Вам, наверное, это интересно. А знаете, о чем думает человек в гипнозе? На самом деле в глубине гипноза комфорт. Однако я не представляю себе свободу в неподвижных, изолированных условиях. Поэтому в аналогичных научных исследованиях я обратил внимание не написанные ранее ощущения расслабленности, тепла и тяжести, а на возникающие при этом итоговые ощущения внутренней легкости, свободы, парения. Вся проблема в том, что понимается под комфортом и, главное, кто и чем управляет. Если некто вызывает комфорт у вас, это управление. А если вы сами управляете своим состоянием, это свобода. При обучении навыкам самоуправления по методу ключ мы используем именно ощущение легкости, свободы, без всякого расслабления и специальных условий, без всякой неподвижности тела и изоляции от раздражителей, то есть... от жизни. А о чем все-таки думает человек в гипнозе? Скоро вы узнаете об этом. Кстати, в йоге обучаются тому, чтобы не думать, чтобы потом уметь думать не только о том, о чем думается, но и о том, о чем хочется думать. Только сложен там путь. Ключ открывает эту возможность сразу.